австралийское вино. Забыл сегодня принять таблетки. Изабель улыбнулась. Ничего, один вечер не страшно? Бокальчик вина? Я никогда раньше не пробовал вина, а потому сказал да, ибо к этой субстанции тут явно относились с благоговением. Вечер выдался теплым, поэтому Изабель наполнила мой бокал, и мы сели в саду. Ньютон решил остаться в доме. Я разглядывал прозрачную желтую жидкость в стекле. Попробовав ее, я ощутил вкус брожения. Иными словами, я ощутил вкус жизни на земле, ибо все, что здесь живет, бродит, стареет, заболевает. Но, как выяснилось, у того, что движется от спелости к увяданию, бывает восхитительный вкус. Потом я подумал о стекле. Стекло получают из песка, поэтому оно знает, что к чему. Оно знает, сколько лет Вселенной ибо оно и есть вселенная. Я сделал еще один глоток. После третьего я начал понимать, зачем пьют вино. Оно делало что-то очень приятное с мозгом. Я забывал о глухих болях тела и режущих тревогах ума. К концу третьего бокала я был очень-очень пьян. Я был настолько пьян, что смотрел на небо и видел две луны. «Ты ведь в курсе, что пьешь австралийское вино?» — спросила Изабель. На что я мог ответить лишь: "Ты же ненавидишь австралийское вино, разве? Почему?" спросил я. "Потому что ты сноб." "Что значит сноб?" Изабель рассмеялась, поглядывая на меня искоса. "Человек, который не смотрит телевизор вместе со своей семьей," сказала она. "Никогда." "Я выпил еще." Изабель тоже. «Может, я становлюсь не таким уж снобом?» — сказал я. «Все может быть». Изабель улыбнулась. Она по-прежнему оставалась экзотичным существом для меня, что очевидно, только теперь эта экзотичность мне нравилась. Более чем. «Вообще-то, возможно, все», — сказал я, но не стал вдаваться в математику. Изабель обняла меня за талию. Я не знал, чего теперь требует этикет. Читать стихи написанные мертвыми людьми или делать массаж. Я не делал ничего. Просто позволил Изабель гладить меня по спине, а сам смотрел вверх, выше термосферы, и наблюдал, как две луны съезжаются и становятся одной.